А уехать пришлось спешно. ВН тяжело и опасно заболела, плеврит с осложнениями. И я немедленно выехал в Москву, где по совету бывшей жены Максима Горького Е.П. Пешковой, стоявшей во главе политического Красного Креста, оставил ей заявление в Главное управление милиции о разрешении мне пробыть месяц в царском селе ввиду тяжелой болезни жены». Не ожидая ответа, в тот же день я уехал в Ленинград и Царское село. Через два дня я получил телеграмму от Е.П. Пешковой, что разрешение дано и послано в царско-сельскую милицию. Я прожил в Царском селе два с половиной месяца вместо одного, так как все ждал получения милиции этого разрешения. Оно так и не пришло. Маленькие недостатки механизма. Итак, я снова дома после трехлетнего путешествия. Два с половиной месяца прошли как один день. ВН медленно выздоравливала, а я занимался разбором и приведением в порядок своего литературного архива. Описи его у меня тогда не было, и я не мог точно установить, что именно было похищено у меня в ночь со 2 на 3 февраля 1933 года. Установили лишь, что пропали два больших пакета с оригиналами стихотворений Николая Клюева и Сергея Есенина. Не могу квалифицировать изъятие из моего архива этих рукописей иначе, как простой кражей, совершенной у меня следователем Бузниковым. Не знаю, сам ли он такой ценитель автографов этих поэтов, или, что вероятнее, передал рукописи своему приятелю, следователю Лазарю Когану, который собирал автографы. Легкий способ собирания. Но факт остается фактом». Что еще было похищено ретивым следователем, установить по памяти не удалось. Я использовал два с половиной месяца пребывания дома, чтобы составить хотя бы краткую опись своего литературного архива на случай знакомства в будущем с теткиными сынами, подобными Бузникову и Лазарю Когану. Кстати, о последних, чтобы, надеюсь, попрощаться с ними. Весною 1937 года, будучи в Ленинграде, я узнал что Бузников арестован и сидит в том самом ДПЗ, в котором допрашивал меня. А Лазарь Коган не то расстрелян, не то сослан куда-то на периферию. Сегодня я, а завтра ты. К середине мая 1936 года я добровольно вернулся в Саратов. Чтобы провести там, надо же было где-нибудь проводить лето, а заодно получить и паспорт вместо волчьего билета. Теперь у меня была с собой метрика, а также справка – от Ленинградского отделения Союза писателей, что предъявитель всего Эмирек действительно является профессиональным литератором. Вооруженный этими документами, наконец, мог получить от саратовской милиции паспорт, в котором место человека без определенных занятий заняло служащий писатель. На мое замечание паспортистке, что служащим я никогда не был, получил убежденный ответ. В нашей стране есть лишь два класса, Либо служащие, либо рабочие. Как быстро, однако, приближаемся мы к бесклассовому обществу. Однако паспортистка эта оказала мне большую услугу, за которую хочу помянуть здесь эту девицу добрым словом. Когда я подал ей в окошечко свой волчий билет, она меня спросила, «Почему вам был выдан временный вид на жительство?» «Потому что у меня тогда не было нужных документов. А теперь есть...» «Теперь есть. Вот метрика, вот справка о профессии. Подождите немного». Взяла документы и захлопнула окошечко. Минут через десять оно снова открылось, и девица вручила мне паспорт сроком на пять лет, пожелав всего хорошего и обменявшись со мной репликой по поводу служащего писателя. Когда я, вернувшись домой, стал рассматривать паспорт, каково было мое приятное удивление в графе на основании каких документов выдан паспорт, вместо сакраментального и закрывающего все двери на основании справки НКВД, стояло просто «На основании метрического свидетельства за номером 5632». Я готов был расцеловать милую паспортистку за такое непростительное с ее стороны служебное упущение. Месяца через три в палящий августовский день Поехали мы с Д.П. Коробовым на пляж, переполненный сотнями мужчин, женщин и детей в купальных костюмах. Мы спустились в самый конец пляжа, где народа было мало».